Что они здесь делают, эти французы? Думал я, идучи в отель. Епископ говорит, что приехал лечиться от прилива крови к голове. В Нинпо, говорит, жарко, как будто в манили холоднее. А молодой все ездит по окрестным Пуэблу по каким-то делам. Мы рано поднялись на другой день, воскресенье, чтобы побывать в церквах. Заехали в три церкви, между прочим, в Манильский собор, старое здание постройки 16 столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем также безвкусны, живопись также дурна, как и в церкви предместия, и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется велончелью и флейтой.